Глава 30. Внутрь доспеха опять провели связку кабелей и подключили палочек к системе связи. Гнев полуденного солнца застыл золоченой статуей посреди мостика ковчега. На запросы из внешнего мира и Искин отвечать перестал. чем они занимаются?» – спросила ласка у Ромы, согнувшегося над монитором, по которому голопом бежали строки из непонятных символов. «Беседуют?» «Это потрясающе! Палычи-железяки! Кажется, они... они создают новый язык!» Ошеломленно произнес инженер. «Что? Как это вообще возможно?» «А что здесь невозможного? Разные расы, в принципе, могут язык друг друга выучить. Тыкают пальцем и говорят, это земля, это пальма, это человек. Правда, на это уйдет куча времени. Но у жестянок и Палыча скорость обмена данными фантастическая. Насколько я могу судить, они друг другу целые образы посылают и придумывают для них новые слова. «И долго нам ждать лингвистического чуда?» Нетерпеливо шевельнулся на кресле гость Как он не хорохорился, но тело повиновалось все еще с трудом. Лучшее положение для героя сейчас все-таки было лежачее. «Понятия не имею», – пожал плечами Рома. «Ну так у Палыча спроси» процессоры гнева полуденного солнца заняты на сто процентов палочно внешние раздражители никак не реагирует у него идет очень плотное взаимодействие с жестяннками рассказал рома о зарождающейся дружбе искусственных интеллектов плотное взаимодействие задумчиво произнес гость они палыча взломать могут ну там управление перехватить вроде бы нет рома задумчиво почесал затылок «Твою ж!» – Ласка включила интерком. «Штурмовую группу на мостик? Нет, две!» Уже секунд через тридцать раздался топот бронированных ботинок по палубе, и в люк забежала дюжина десантников в силовой броне. Двое из них тащили на горбах треноги с тяжелыми лазерными излучателями. Десантники по жесту Ласки окружили замерзший гнев полуденного солнца, установили излучатели и взяли его на прицел. Суматоха стихла. Наступили минуты тягостного ожидания. Пальцы десантников подрагивали на спусковых крючках, тихо пели накопители лазеров. «Это что в моей казарме происходит?» – неожиданно гаркнул Палыч, едва не вызывав беспорядочную пальбу. «Принимаем меры на тот случай, если на мостике окажется силовой доспех под управлением спятящего эскина», – ответила ему Ласка. «Да?» – удивился Палыч, не догадываясь, о ком речь. «И где он?» «Забудь!» — отмахнулась от него Ласка. «Тебе удалось их понять?» «Душевно покалякали. Понимаем друг друга почти идеально. Чего они хотят? Нашей сдачи? Зачем удерживают Клима?» Заговорили одновременно все. «У них есть к нам один очень важный вопрос. И звучит он примерно так. Какого хрена вы на нас нападаете?» а? Ласка не могла подобрать нужных слов. «Ну?» – вторила ей с экрана Эмили. «Ты уверен, что жестянки спрашивают именно это?» Первым пришел в себя Гвоздев. «Да, повторяю для хворых и глухих, зачем вы на нас нападаете?» Искусственный интеллект, оказывается, понимает, что такое черный юмор. Они нас долбят сотни лет по приказу Крисов, а потом мило интересуется с чего это вдруг у нас война началась. В возмущению Ласки не было предела. «Кстати, а с чего у нас вообще начались боевые действия с железяками?» – спросил гость своей разгневанной подруги. И вроде бы невинный вопрос вогнал ее в ступор. Эмили Рис, как боевой офицер, знала об этом факте чуть больше ласки. «После того, как ты уничтожил планету Крисов...» «Ну, как бы уничтожил...» «Мы заложили множество кораблей и только-только отстроили более-менее приличный флот, как появились Латха и объявили...» что обнаружили домашний мир слуг крисов, и что те готовятся напасть на землю. Войну безопаснее вести на территории врага, поэтому мы собрали все силы в кулак и прыгнули на процион. Давайте-ка угадаю, что было дальше. Прибыв домой к жестянкам, люди тут же начали шашками махать и из всех стволов палить. Сделал предположение гвоздь. Это давняя история, очень давняя. Я подробности не очень хорошо знаю сознала семели но «Ну, вроде наши пробовали сначала связаться с жестянками и получили ответ органическая жизнь должна быть уничтожена а связывались флотские начальники с поколением семь поди через моды переводчики крисов в голосе гвоздева сквозил явный сарказм ага гения среди адмиралов отродясь не было хохотнул палыч скорее всего да Наморщила лоб, пытаясь вспомнить все детали Эмили. Других средств для общения у флота не было, но я не понимаю. «И среди капитанов, одаренных людей, не сильно богата вовсю веселился эскин гнева полуденного солнца. «Вы им говорите, как называется ваша раса, а крисовский переводчик выдает жестянкам. Мы пришли захватить вашу планету», — закончил мысль Палыч. «Они отвечают, может, не надо? Давайте все решим миром!» Гвоздь продолжил игру в испорченный телефон. «Из переводчика выходит, уничтожим вас во славу Крисов! Кстати, к Крисам поколение семь вообще не имеет никакого отношения!» Добил Палыч всех присутствующих на мостике. «Как не имеют?» – охнула Ласка, до которой начал доходить масштаб аферы, в которую Латха втянули человечество. «Вот так не имеют. Я вам больше скажу. Они против Крисов вели войну, пока вы к ним домой не стали войска слать. Жестянки были вынуждены переключиться на полудурочных землян». «Погодите, постойте. Это что же получается, нас Латха обманули? И мы зря столько времени сражаемся с жестянками?» Эмили сорвалась на крик. Гвоздь с Палычем мигом затихли розыгрыш конечно получился на славу но в результате него погибли миллионы людей продолжать веселиться по этому поводу было бы кощунственно получается что так ответил палыч эмили молчала возможно сейчас перед ее взглядом проплывали все друзья и знакомые задохнувшиеся в пробитых скафандрах сгоревшие заживо в кабинах истребителей превратившиеся в пепел прямо на боевых постах этого не может быть Прошептала Ласка. «Мы же не настолько наивны, чтобы купиться на такой трюк. Хотя...» «Уж кому-кому?» А Ласке хорошо известно, с какой жадностью люди схватили самоубийственную приманку, заброшенную им крисами. Моды, которые, казалось бы, дарили всемогущество и даже бессмертие, на ее глазах чуть было не уничтожили человечество. «Ну и поколению семь мы тоже не можем безоговорочно доверять». «Хватит уже из нас вселенских дурачков делать. Кто пальчиком поманит, затем и бежим», — с горечью произнесла она. «У наших новых друзей для нас сюрприз припасен. Жест доброй воли, так сказать». Едва успел вымолвить Палыч, как вдруг ожил эфир. «Ковчег, Акимов на связи. Я был захвачен силовым полем неизвестной природы». «Теперь освободился?» — спросила Ласка. «Я... ну да». Ответил сбитый с толку Клим. Поле само выключилось и... «Возвращайся в ангар!» Ласка повернулась к гневу полуденного солнца. «Предупреди наших новых союзничков. Мы сейчас выстрел сделаем. Но пусть они сильно не беспокоятся. Он холостым будет». «Ты что задумала? Сейчас не самое время для стрельбы. Мы дипломатические отношения наладить пытаемся». Попытался образумить ее гость. «Задумала?» «Ответный жест доброй воли!» – девушка включила интерком. «Канониры, готовьте главный калибр, тот ствол, где устрица сидит!» «Цель!» – бесстрастно спросил командир боевой части. «Цейте звезду, чтобы гарантированно этого ублюдка в ад отправить!»